отбросил из себя воздух густой тяжелый, что в песок, и вместе с ним всякие колебания. Подождал, чтобы прогрелся мотор, начал искать рычагом переключения скорости, попал, кажется, на вторую, но ничего, полегоньку, потихоньку, и на второй передаче повезет машина, куда надо, не тяжелую клать. Брыкин говорил. Начальник его обожает спать во время езды, убаюкивается в пути качкой, ведет ту машину, классный шофер, будто коляску с малым сыном катит. Шофер ищуся никакой. В Забайкальском училище по программе занимался на машине, балуясь или по нужде иногда за руль попадал. Последний раз, когда у Валерии Мифодьевны в совхозе после ранения сил набирался,